Сергей Михалков, «Прогулка». Мы приехали на речку, в воскресенье провести. А свободного местечка возле речки не найти. Тут сидят и там сидят, загорают и едят, отдыхают, как хотят сотни взрослых и ребят. Мы по бережку прошли и поляночку нашли. Но на солнечной полянке тут и там пустые банки. И как будто нам зло даже битое стекло. Мы по бережку прошли, место новое нашли. Но и здесь до нас сидели, жгли костер, бумагу жгли, Тоже пили, тоже ели, насорили и ушли. Мы прошли, конечно, мимо. «Эй, ребята!» – крикнул Дима. «Вот местечко хоть куда! Родниковая вода, чудный вид, прекрасный пляж, Распаковывай багаж!» Мы купались, загорали, жгли костер, в футбол играли, веселились как могли, пили квас, консервы ели, хоровые песни пели, отдохнули и ушли. И остались на полянке у потухшего костра две разбитых нами склянки, две размокшие баранки, словом, мусора гора. Мы приехали на речку понедельник провести, только чистого местечка возле речки не найти.